Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж, 1664. В Большом дворе Тринити Колледжа стояли солнечные часы, которые Исаак Ньютон не любил. Плоский диск, разделенный подписанными радиальными линиями с наклонным гномоном посередине. Наивно скопированные с римских образов, они обладали некоторым классическим изяществом и безбожно врали. Ньютон начал делать на южной стене собственные часы, используя в качестве гнома стержень с шариком на конце. Солнечную погоду тень шарика описывала на стене кривую, смещавшуюся день ото дня, поскольку наклон земной оси изменяется в течение года. Пучок кривых, представлял значительный интерес с астрономической точки зрения, но времени не показывал. Чтобы определить время, Исаак или его верный помощник Даниэль Уотерхаус должен был отмечать, куда падает тень гномана, когда колокол Тринити, всякий раз не согласуясь со звонницей Королевского колледжа, отбивает часы. В теории, если повторять все это в продолжении 365 дней, на каждой кривой должны были появиться отметки соответствующие 8, 9 и так далее. Соединив их, проведя кривые через все восьмичасовые метки через все 9 часовые и так далее, Исаак получил бы второе семейство кривых приблизительно параллельных одна другой и грубо перпендикулярных кривым дня. Однажды, когда примерно 200 дней уже миновало и более тысячи меток было нанесено, Даниэль спросил Исаака, чем ему так любы солнечные часы. Исаак вскочил, выбежал из комнаты и устремился к реке. Даниэль выждал часа два и отправился его искать. В два часа ночи Исаак сыскался на Иисусовом лугу, где созерцал собственную лунную тень. Я задал вопрос без всякой задней мысли. Мне искренне хотелось понять, что такое в солнечных часах. Я по своему тупоумию не разглядел. Исаак вроде успокоился, но не стал просить прощения за то, что дурно подумал о Даниэле. Он ответил примерно так. Небесное сияние наполняет эфир. Его лучи прямы, параллельны и незримы, пока что-нибудь не встанет на их пути. Все тайны Божьего мироздания записаны в этих лучах, но и на языке которого мы не понимаем и даже не слышим. Их направление, спектр цветов, заключенных в свете, все это знаки криптограммы, гноман погляди на наши тени. Мы гноманы. Мы преграждаем свету путь, он нас освещает и согревает. Закрывая свет, мы разрушаем часть послания, так его и не поняв. Мы отбрасываем тень, дыру в свете, луч тьмы, повторяющий наши очертания, Иные скажут, что тень говорит лишь о форме нашего тела, и ошибутся. Отмечая, как укорачиваются и удлиняются наши тени, мы можем разгадать части знания, скрытого в криптограмме. Надо лишь делать необходимые измерения на фиксированной поверхности, плоскости, на которую ложится тень. Декарт дал нам эту плоскость. И дальше Даниэль понял, что цель изнурительного проставления меток не просто нарисовать кривые, но понять, почему каждая из них именно такова. Другими словами, Исаак хотел, чтобы можно было подойти к чистой стене в пасмурный день, вбить в нее гноман и нарисовать все кривые, просто зная, где должна пройти тень. Это то же, что знать, где будет Солнце или, другими словами, в какой точке орбиты и в какой фазе суточного вращения будет находиться Земля. В следующие месяцы Даниэль понял, что цель Исаака шире. Он хочет проделывать то же самое с одинаковой легкостью, даже если чистая стена расположена, скажем, на Луне, которую христиан Гюйгенс недавно обнаружил у Сатурна. Вопрос, достижима ли цель, и если да, то как, влек за собой множество других из следующих областей. Вышвырнут ли Исаака и Даниэля, кстати, из коллегии Святой Троицы? Движется ли земля и все созданное человеком к финалу неумолимого разрушительного процесса, который начался изгнанием из рая и вскоре завершится концом света? Или, может быть, Все меняется к лучшему, есть ли у человека душа, обладает ли он свободной волей.